КРАЖИ В МАГАЗИНАХ Если остальные компульсии грозят поработить ваш разум, то эта единственная из настоящих компульсий может в буквальном смысле привести вас в тюрьму. Неизвестно, скольким больным компульсивные кражи сходят с рук, но существует оценка, согласно которой 87% из них арестовывают по крайней мере один раз, хотя в тюрьму попадает лишь каждый пятый. Клептомания — это расстройство контроля над импульсами, причем довольно редкое, поражающее менее 1% населения. Но существует и компульсивная форма клептомании, провоцируемая нарастанием тревоги, которую позволяет снять только кража. Это звучит как самооправдание, однако чем больше людей рассказывали мне, что заставляет их красть в магазинах, тем заметнее для меня становилось зерно истины в их исповедях. Они описывали хроническое внутреннее напряжение, достигающее непереносимого уровня и вынуждающее сдаться и стянуть что-нибудь. И напряжение тут же улетучивается, как воздух из неплотно завязанного шарика. Кражи клептоманов не связаны ни с гневом, ни с желанием отомстить. Но что касается компульсивных краж, предоставлю слово «Кейтлин». На момент нашей беседы в 2014 году она не крала уже 15 месяцев. И я, выслушав её, подумала: да ведь это равносильно уходу Майкла Джордана из баскетбола на пике карьеры. Дело в том, что пятидесятилетняя Кейтлин была исключительно ловкой воровкой. Первый трофей конфету она добыла в девятилетнем возрасте. Однако затем много лет не испытывала потребности красть, за исключением пары случаев в 20 с чем-то лет. После 30 у неё начались материальные трудности, и ловкость рук вновь оказалась востребованной. Не имея наличных, она стала красть одежду, витамины, косметику и еду. Обычно это происходило следующим образом. Кейтлин сидела дома, погружённая в невесёлые мысли о своём финансовом положении. Денег, которые приносил маркетинг на условиях неполной занятости, не хватало. Она допускала перерасход по кредитной карте и занимала у друзей. Как вдруг физически ощутимая тревога пронизывала её до самых кончиков пальцев. Казалось, кровь становилась более горячей и густой. После ссоры с бойфрендом или неудачного дня в висках стучала от тревоги. Она становилась беспокойной, раздражительной и дерганой, как наркоманка. Затем вспоминалась какая-нибудь вещь, увиденная в торговом центре, и Кейтлин нутром чувствовала вот что избавит её от беспокойства. В одном из первых случаев, когда она поддалась этой внутренней убеждённости, Кейтлин пошла в аптеку за рецептурным средством и обнаружила, чтобы стянуть нужные ей вещи — зубную пасту, шампунь, мыло, витамины, косметику — достаточно нагнуться к нижней полке. Её сумочка тут же приоткрылась, будто по волшебству. Я шла в магазин, когда чувствовала накопившуюся тревогу. И всё получалось само собой, признаётся она. Невероятное облегчение. Кейтлин выросла в доме алкоголика отца, который избивал её братьев и держал в страхе весь дом дикими пьяными выходками. Мать срывалась на Кейтлин и часто била её. Семья жила в нищете и временами не имела денег на еду. Это было трудное детство. И когда у Кейтлин начались финансовые проблемы, в голове словно что-то щёлкнуло. Я столько пережила, такого натерпелась, долгие годы жестокого обращения. Голос рассказчицы срывается. Я пыталась всё это как-то компенсировать, говорит она наконец. Она не могла вычеркнуть насилие из памяти, но подворовывая в магазинах, как будто пыталась сделать всё это мир, жизнь, судьбу соотношение добра и зла, правды и лжи, радости и горя, чуть более справедливым. Терренс Шульман, излечивший многих компульсивных покупателей и магазинных воров, подтверждает, что для последних характерно стремление восстановить справедливость, часто вследствие перенесенных насилия или лишений. Их мучает потребность сравнять счеты, Они чувствуют себя вправе поступать подобным образом в качестве компенсации за былые обиды. Вот типичный случай. Кейтлин возвращалась на родину из отпуска, проведённого в Европе. Но рейс был отложен, и ей пришлось убивать время в аэропорту Амстердама с Хипхолл, царстве шикарных магазинов. Она решила набрать столько подарков близким и друзьям, сколько сможет унести. Дизайнерские шарфы и галстуки. дорогой шоколад, роскошные духи и косметику. Вместо опасений Кейтлин испытывала странное умиротворение. Откуда-то пришло убеждение, что красть эти вещи можно, поскольку это подарки, которые она иначе не могла бы себе позволить. С тех пор магазины аэропортов стали ее излюбленными целями, где она регулярно затаривалась журналами, беспошлинной косметикой, одеждой, сувенирами в большом количестве. и до того наловчилась, что играючи пристраивала трофеи в объемистую дорожную сумку, ридикюль и карманы. «С возрастом у меня отпала необходимость в этом», признаётся Кейтлин, ставшая успешным риэлтором в богатом районе. Но я продолжала красть. Я знала, где в магазине охрана, где стоят видеокамеры, и чувствовала, что вижу и слышу больше, чем обычный человек. Она уходила с уловом сотни раз. отдавала вещи на благотворительность и дарила родне, набивала комоды, шкафы и гардеробы. После 30 кражи Кейтлин участились, и она тащила всё, что только попадало под руку. Однако всему на свете приходит конец, и Кейтлин, разменявшую пятый десяток, арестовывали трижды за три с половиной года. В первый раз за кражу витаминов и средства от простуды стоимостью в 11 долларов 30 центов. для больной подруги». «После первых двух арестов она пыталась покончить с этим, но это был ад», — вспоминает она. «Я была совершенно раздавлена». Сказала мужу, что просто должна что-нибудь украсть. «Почему ты не можешь остановиться?» — закричал он. «Но я не могла». Адвокат добился, чтобы её судили всего лишь за деяния, не представляющие общественной опасности в силу малозначительности. И Кейтлин, признав себя виновной, вышла на свободу приговорённая к двумстам часам общественных работ в Донорском центре Красного креста. Она была напугана до смерти. Однако ей повезло, и ее случай наглядное свидетельство того, что развлечение между импульсивностью, поведенческой аддикцией и поведенческой компульсией не просто упражнение в классификации психологических проблем, а важнейший первый шаг. к эффектному лечению. Слово «повезло» кажется не слишком уместным применительно к судьбе Кейтлин, но это справедливо в том смысле, что ее кражи были следствием не расстройства контроля над импульсами, как клептомания, от которой не существует проверенного надежного средства, а истинной компульсии, движимой тревогой. Поэтому Шульман начал с того, что спросил ее, как спрашивает всех компульсивных воров, почему, на ее взгляд, она так себя ведет. «Я стремлюсь помочь клиентам осознать, что порождает их компульсию», — объяснил он. «Стремление компенсировать утрату или чувство покинутости. Исправить то, что им кажется ошибкой или несправедливостью. Я стараюсь дать им понимание причин их поведения. Часто они отвечают, что представления не имеют но если разберутся в себе, то их шансы измениться вырастут». Он побудил Китлин проанализировать тревогу, толкавшую ее на краже, и спросил, есть ли иной способ от нее избавиться. «Я всегда задаю вопрос «Почему?» «Почему?» «Почему вы чувствуете необходимость так поступать?» — сказал Шульман. Я не согласен с принципом анонимных алкоголиков, будто причина не важна, и все, что нужно, просто остановиться. Чаще всего понимание полезно и необходимо. Это когнитивная составляющая когнитивно-поведенческой терапии, которую применяет Шульман. Помочь больной вспомнить, что отец никогда не позволял ей покупать новую одежду. Это проливает свет на то, что вами движет, на ваши предупредительные сигналы. В случае Кейтлин, когда кто-либо говорил ей, что она не может или не должна что-то делать, это пробуждало озлобляющие воспоминания о лишениях, которые она перенесла в детстве и до сих пор пытается компенсировать. Хотя Кейтлин к моменту нашей встречи не крала больше года, она до сих пор мечтает об этом изумительном способе борьбы с тревогой. «Я вспоминаю кражи, как вспоминают ушедшего возлюбленного», призналась она. Это ностальгические мысли. Думаю, годы, когда я крала, были лучшими в моей жизни. Библиомания. Удивительная форма приобретательства распространилась в Европе примерно 250 лет назад, когда определенную социальную группу охватила страсть покупать книги, владеть и хвастаться ими. Хранить и демонстрировать, но не обязательно читать. Причем распространилась настолько, что удостоилась собственного названия — библиомания. Как жертвы, так и свидетели этой страсти усматривали в ней оттенок помешательства, предвосхищая психиатрическую классификацию многих форм компульсивного поведения как душевных расстройств. В одном из нескольких тысяч писем сыну Филиппу, английский государственный деятель, мастер эпистолярного жанра Лорд Честерфилд, узнавший, что у того появился интерес к печатным редкостям, призывал молодого человека опасаться библиомании. Лорд Честерфилд оказался провидцем. В 1809 году Джон Ферриар, врач Манчестерской психиатрической лечебницы и поэт, воскликнул в одном из стихотворений. «Какие безумные мечты, какие терзания владеют несчастным заболевшим книгами!» Эта тираническая страсть впрягает человека в ермо тревоги. Стихотворение представляет собой поэтическое послание другу, Ричарду Геберу, и небезосновательно. Гебер прославился тем, что заполнил восемь своих домов в четырех странах, печатной продукцией в количестве почти 150 тысяч экземпляров томов в твердых переплетах, плюс тысячи брошюр. Всего, по прикидкам его современника, парижского книготорговца, до трехсот тысяч изданий. Наивысшим расцветом библиомании можно считать 1809 год, когда английский библиограф и министр Томас Фрогнал Дибдин издал книгу «Библиомания» с подзаголовком «О книжном помешательстве с некоторыми сведениями об истории, симптомах и лечении этого смертельно опасного заболевания», в котором описал страсть «Коллекционирование книг специфическим медицинским языком». «Собираемые безумцами коллекции», — предупреждал английский писатель, отец будущего премьер-министра Исаак Дизраэли, «являются домами скорби для человеческого ума». «Библиомания никогда не достигала такого неистовства, как сегодня», — отметил Дизраэли в книге «Литературные курьезы». (Curiosities of Literature». Когда иные самые уважаемые мужи охвачены компульсивной потребностью покупать и выставлять в своих роскошных домах первые издания, пергаменты, издания ограниченных тиражей и крупного формата. А также с неразрезанными страницами, с шелковыми дублюрами, золотыми обрезами, переплетами из окрашенной кожи или в этрусском стиле и другие символы образованности, вкуса и богатства. Безумная страсть немногих библиоманов викторианской эпохи так и осталась необъясненной. Счастливым для нас исключением является сэр Томас Филлипс, незаконорожденный сын богатого текстильного фабриканта и служанки. Заболев библиоманией в раннем детстве, он уже к шести годам приобрел сто с лишним книг. Все его карманные деньги тратились на книги, сообщается в британском национальном биографическом словаре за 1896 год. Главным делом его жизни, ставшим возможным благодаря огромному наследству, хотя он вечно рисковал его растратить, стало коллекционирование редких манускриптов, независимо от времени, страны, языка и содержания. Филлипс называл свою компульсию «старой доброй манией покупки книг». и объезжал Европу в поисках собраний, хроник, монастырских архивов, расходных книг королей, королев и знати. Покупая то коллекцию из 1300 итальянских манускриптов, то 900 томов бумаг, связанных с Французской революцией, то 500 восточных свитков и иллюминированных рукописей, создававшихся для царей, пап и членов семейства Медичи. На момент смерти Филлипса его коллекция насчитывала, по оценкам ученых, около 60 тысяч манускриптов, а также тысячи книг в твердых переплетах, документов на право собственности, юридических бумаг, вавилонских цилиндрических печатей, географических карт, генеалогий, писем и рисунков. В два раза больше, чем в библиотеке Кембриджского университета. Конечно, это была капля в море по сравнению с его целью, сформулированной в письме за три года до смерти. По одному экземпляру каждой книги, имеющейся в мире, однако для перевозки этой капли из его имения Мидлхилл в Уоррчестере в Тилстенхаус в Челтенхеме потребовалась целая армия: 230 лошадей, 160 грузчиков и 103 подводы. Писал психоаналитика и историк искусства. Вернер Мюнстербергер в книге «Коллекционирование. Необузданная страсть. Психологический аспект. Collecting an Untruly Passion. Psychological Perspectives». Изданный в 1994 году. В конце жизни Филлипса посетил представитель британского музея сэр Фредерик Мэдден. Он оказался в доме, помещения которого были заставлены большими ящиками с рукописями, книгами, документами и другими плодами долгих лет собирательства, где каждую комнату во множестве заполняют бумаги, манускрипты, тома, хартии, свёртки и тому подобное. Валяются под ногами, громоздятся на столах, кроватях, стульях, на лестнице и прочем, и так в каждой комнате, штабеля огромных ящиков до потолка. Посылая президенту Гарвардского университета Джареду Спарксу приглашение посетить Тирлстон Филлипс предупреждал, что гостиная — единственная жилая комната, да еще три спальни для нас и наших друзей. Другому знакомому он писал, что обедать негде, кроме как в комнате экономки. Как Филлипс до этого дошел? Сам он писал около 1837 года в предисловии к каталогу своей библиотеки что его подстрекнуло к коллекционированию чтение всевозможных описаний уничтожения ценных манускриптов. Его главная страсть — собирание крупнейшей в Англии, а и в мире, частной коллекции литературных трудов — была порождена «лицезрением безостановочного истребления книг старьевщиками», для которых тексты, как таковые, не имели ни малейшего значения. Важны были только инкрустации переплётов из золота и других драгоценных материалов. Компульсия Филлипса собирать другие произведения, такие как «Имущественные документы» и «Хартии», также питалась гнетущей тревогой. Она проистекала, писал он, из его отчаяния при виде уничтожения документов в лавках изготовителей клея и портных, которые извлекали из бумаги целлюлозное волокно. Судя по всему, Филлипс был убежден, что если бы не метался как сумасшедший по Европе, скупая все, что можно, литературный мир постигла бы катастрофа, сравнимая с гибелью александрийской библиотеки. Он называл свои манускрипты безотказным утешением в любом несчастье. Трудно представить более откровенное признание, что книги помогали ему справляться с тревогой. Третий побудительной причиной компульсивного коллекционирования. стало незаконное происхождение Филлипса. Чувство оторванности от своей среды могли компенсировать только книги. Неуверенность по поводу своей идентичности, отсутствие корней удел многих незаконнорожденных вылились в поглощенность вопросами происхождения и рода. Поэтому он собирал правоустанавливающие документы, церковные книги и надписи на надгробиях. «Его деятельность, по сути, была продуктом тревоги из-за собственного сомнительного прошлого», утверждал Мюнстербергер. Столетия спустя, рассмотрев случай Филлипса с точки зрения психоаналитика, Мюнстербергер диагностировал у него определенную навязчивость, порожденную, судя по всему, компульсивной поглощенностью предметом и, как все компульсивные действия, оформленную иррациональными импульсами. Характеристика иррациональной представляется слишком безжалостной. Я бы выразилась мягче. Филипп содушил вечный страх, что книга или документ будут утрачены либо уничтожены, если он их не купит. Коллекции, подобные собранию Филиппа, служат мощным средством контроля тревоги или неуверенности, писал Мюнстербергер. Коллекционирование никоим образом не сводится к банальному получению удовольствия. являясь способом справиться с угрозой постоянно возвращающейся тревоги. Мюнстербергер был не единственным, заметившим, что в основе поведения, по крайней мере, некоторых собирателей книг, лежит тревога. «Компульсивное приобретение книг облегчает тревогу», писал в 1966 году Psychoanalytic Waterly Норман Вайнер. Однако, как и в случае большинства компульсивных действий, это временное облегчение. Библиоман вынужден пускаться в очередную погоню за выдающейся книгой, как только тревога возвращается. Страх Филиппса, что без его вмешательства уникальные произведения будут утрачены для мира, очевидно не излечили ни первая купленная книга, ни 150 тысяч последующих. Диванный психоанализ — дело сомнительное, особенно если пациент сто лет как мертв. но подобраться ближе к изучению компульсивного приобретения книг невозможно. Это явление по большей части игнорировалось психоаналитиками, писал Вайнер. В последующие полвека почти ничего не изменилось. DSM никогда не считал библиоманию официально признанным заболеванием и не относил её к проявлениям, скажем, обсессивно-компульсивного расстройства. Одна из отличительных характеристик ОКР — эгодистонность компульсии. Напротив, библиоман считает свою страсть гармоничнейшим проявлением своих самых сокровенных устремлений. Несмотря на эту гармонию, Филиппс с годами стал одержим мыслями о дальнейшей судьбе коллекции и безуспешно пытался убедить британскую национальную библиотеку ее выкупить. Оскорбленный очевидным равнодушием мира к делу его жизни, Он указал в завещании, что книги навсегда должны остаться в Тирлстейнхаусе, запретив продавать или дарить хотя бы один том. Канцлерский суд вынес вердикт, что исполнение последней воли Филлипса невозможно, главным образом потому, что его денежное наследство не позволяло содержать коллекцию. И она рассеялась по национальным библиотекам, частным архивам и новым собраниям, таким как коллекция Пола Гетти и Генри Хантингтона. Потребовалось почти 50 лет, чтобы распродать основную массу наследия Филлипса», писал Николас Басбейнс в своей книге Тихое безумие. Библиофилы, библиоманы и вечная страсть к книгам. A Gentle Madness, Bibliophiles, Bibliomaniacs and the Eternal Passion for Books. 1995 год. В 1929 году 30 тысяч манускриптов, документов и томов всё ещё оставались в тирлстейн упакованные в ящики и коробки. Они распродавались поштучно и крупными партиями ещё и в 1990-х годах. То, что стало бременем для Филлипса и его наследников, как и для следующих поколений библиоманов, обернулось благом для человечества. Многие сокровища были спасены от пропажи и уничтожения, благодаря компульсивности и тревоге собирателей. И это не единственное свидетельство того, что компульсивное поведение может приносить добрые плоды.